Я решаюсь рассказать об этом Илье. Наверное, он подумает, что я окончательно рехнулась. Я даже посоветовалась с призрачной мамой, и она одобрила мою идею. Сказала, что я не должна от него ничего скрывать. Сегодня мы снова с ним встречаемся. Во время тихого часа. Врачи разрешают нам сидеть в общей комнате, пока все спят. Хотя по распорядку нам положено находиться в наших палатах. Но медицинский персонал закрывает глаза даже на то, что мы частенько вечером засиживаемся и не идем спать. Они видят, что эти встречи нам обоим на пользу. Илья необычный человек. Он попал сюда также с жуткой депрессией. В этом месте это самое распространенные заболевание. Я не сразу узнала, почему он здесь, но когда он раскрылся, я ощутила, что мы с ним настолько близки, насколько это возможно. Этот человек потерял свою жену и маленькую дочь, которые погибли от рук какого-то подонка. Жена с ребенком шли вечером через парк. В этом парке всегда гуляло много людей, и в тот день их было немало. Люди в это время выходят на прогулку с детьми, и тот парк является довольно популярным местом. Жену Ильи нашли в кустах мертвую. Ее жестко изнасиловали и избили. Она была связана, у нее был заклеен рот. Умерла она только утром от многочисленных внутренних разрывов. Следствие до сих пор не поймало этого мерзавца. Ребенка так до сих пор и не нашли. После этого Илья начал пить, а после похорон пытался покончить с собой. Его нашли родители, когда он выпил гору таблеток. Они вовремя вызвали скорую, его отвезли в больницу. Его успели спасти, но эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Долгое время он лечился в частной клинике. И сейчас почему-то его перевели к нам. Сейчас я понимаю, что это не случайное совпадение. Так было предначертано. Я замечаю, что последнее время постоянно думаю о нем. И это непростой интерес, как приятелю. Иногда я ловлю себе на мысли, что я оцениваю его, как мужчина. Илья не из тех, про которых можно сказать, он красавчик. Он самый обычный человек совершенно непривлекательной внешности. Он невысокий, полноват. У него довольно ощутимый пивной животик. Но я вижу, насколько он прекрасен изнутри. Это самое чистое и открытое существо, которое я только знала. Иногда я забываю о своем уродстве и веду себя с ним, словно мы парочка на свидание. Я непринужденно смеюсь и строю ему глазки. Но тут же вспоминаю, как это выглядит нелепо, и сразу же печаль касается моего лица. Врачи не смогли вернуть мне прежнее лицо. Иосиф очень сильно прокусил мне щеку и покоцал приличный кусок. Мне делали пересадку кожи, но из-за того, что врач Иосифа тогда зашил меня криво, мое лицо уже приобрело нелепый вид. Теперь один глаз расположен немного ниже другого. Конечно, это не столь ужасно, как я об этом говорю, но для меня это является настоящей трагедией. В моем возрасте иметь такое лицо – это печально. Врачи обнадежили, что со временем, когда организм поправится окончательно, лицом можно будет поправить пластической операцией. Но моей семьи нет таких денег, а бесплатно мне уже никто этого делать не будет. Поэтому мне приходится мириться и жить с тем, что имею». Мы снова сидим с Ильей в общей комнате на диване, и он проверяет, как я выучила вчера новый стих. Я путаюсь, а он подсказывает мне. Мне иногда кажется, что он знает все стихи наизусть. Я смотрю на него восхищенными глазами, а он неожиданно произносит серьезным голосом. «Кристина, а ты знаешь, что у тебя самые красивые глаза?» Я в недоумении, не знаю, что ответить, опуская голову. Он, наверное, шутит. С моим уродством мне даже страшно смотреться в зеркало. Зачем он издевается надо мной? Не говори так, я же знаю, что это неправда. Я чувствую, что вот-вот расплачусь. Он берет меня за руку и начинает гладить, пытается заглянуть мне в лицо. Кристина, я серьезно. Твои глаза излучают столько счастья и радости, я никогда не устану в них смотреть. Он берет мой подбородок и поднимает мою голову. Своими действиями он вынуждает меня смотреть на него. Я поднимаю глаза и плачу. Мне так нравится смотреть на него. Каждое его прикосновение ко мне словно мягкий удар током. Я уже так отвыкла от мужского внимания. Никогда не думала, что кто-то сможет полюбить меня после всего того, что со мной было. Я чувствую, как его рука дрожит, как он волнуется. Он наклоняется и целует меня в щеку, затем опускает лицо. Не надо, не делай этого. Я не заслуживаю, чтобы меня целовали. Тихо шепчу я. Мне кажется, что если он еще раз меня поцелует, то уже никогда не отмоется от той грязи, в которую меня окунали столько времени. Ты заслуживаешь гораздо большего. Ты помогла мне найти смысл жизни. После смерти жены я и не думал, что когда-нибудь снова захочу кого-то полюбить. Но теперь я понимаю, что хочу. Я хочу, чтобы ты просто была со мной рядом. Всегда. Я слышу, как он волнуется, как дрожит его голос, и из моих глаз снова льются слезы. Как бы мне хотелось, чтобы этот миг продлился как можно дольше. Я боюсь, что если Илья увидит мое тело, то это навсегда отпугнет его. Одно дело уродство на моем лице, другое дело то, что ниже.